Глава 32. Джозеф. Врач все еще пытается определить, не кусок ли я мяса. Она сейчас рядом стоит сбоку от моей кровати и спрашивает меня, могу ли я моргнуть или пошевелить пальцем. Сегодня еще один плохой день. У меня ощущение, будто тело охвачено огнем, кожа зудит. Я покрылся потом, чувствуя, как капли чего-то катятся вниз у меня по лбу. Но я ничего не могу с этим поделать. Я не могу продолжать так жить. Я совершил ужасное преступление, и мне его никогда не искупить. Я не собираюсь отвечать. Я убил свою семью. Я оставил свою маленькую сестренку совсем одну. Бабушка разговаривала со мной после того, как я очнулся, и говорила, что я попал в автомобильную аварию. Она не говорила мне, что я наделал. «Вы слышите меня, Джозеф?» — спрашивает врач. «Пошевелите пальцем или моргните». Я не делаю ничего, я притворяюсь куском мяса, как и выгляжу. Ничего не понимающий кусок мяса — это лучше, чем убийца. Я убил свою семью. Я не хочу жить. Повторяю я снова и снова, чтобы прекратить реагировать, хотя и боюсь, что они прекратят давать мне воду. И мне страшно хочется с кем-нибудь поговорить. Врач остаётся в палате на какое-то время, пробуют разные вещи, чтобы добиться моей ответной реакции. Она возвращается еще три раза и снова пытается. Но я просто лежу, как бесполезный кусок, которым и являюсь».